Не помню, чтобы дед рассказывал мне что-нибудь про тайгу. Он рассказывал про город. Рассказывал про американцев, которые когда-то приехали в наш город и привезли первый колесный трактор. Дед это помнил, хотя тогда ему было лет семь или восемь. Он рассказывал, что американцы построили котельную и общественную баню. И еще дед сказал, что американцы были смешные и наивные, и носили красивые клетчатые рубахи и светлые брюки. Не знаю, может быть, деток никогда не видел этих американцев. Именно так выглядели, именно в такие рубашки были одеты американцы в наших старых фильмах. Но вот центральную, самую лучшую удобную часть нашего города точно построили военнопленные немцы. Об этом знают в городе все. Немцы строили. С благоговением, почтением и даже любовью говорила какая-нибудь тетка про свой дом. Конечно, немцы хорошо строили. Не без пафоса говорил какой-нибудь толстый мужик. И по нему было видно, что сам он ничего не построил. А если бы построил, то получилось бы у него точно хуже, чем у немцев. Обязательно хуже. Сколько же они построили, эти немцы? В каждом сибирском городе вам обязательно с удовольствием покажут трех-четырехэтажные дома с необычно большими окнами. И скажут про пленных немцев. Вот так они прошли по Сибири. Немцы были в моем городе. Вот так его коснулась война. Я не однажды слышал, что мост через нашу реку построили пленные японцы. Но как-то не верится. Во-первых, мост ничем не примечателен, единственно е довольно большой. А во-вторых, японцы в моем городе строят мост. Это как-то слишком не верится. А вот фонтан построили точно наши. Поэтому, наверное, он так редко работал, но даже неработающий фонтан доставлял мне много радости. Когда город был для меня бесконечно велик, фонтан сильно впечатлял меня даже без бьющих струй. Наш фонтан украшает театральную площадь, он просто круглый, гранитный, в виде чаши, ничего особенного. Но фонтан-то находился в центре города, а я никогда не жил в центре моего города, так что поездки в центр были связаны всегда с ожиданием наслаждений. Ну, во-первых, такая поездка могла произойти и имела смысл только летом, в хорошую погоду, что с а м о по себе прекрасна и редко. Поездка в центр. Это веселые и нарядные родители, покупка мне чего-нибудь. Возможно, кафе-мороженое, если оно, конечно, открыто, в нем есть места, у меня не болит горло, и ряд других обстоятельств складывается. Еще в центре был горсад с каруселями, сладкой ватой, и возможность взять на прокат маленький, стальной, весь избитый педальный автомобильчик, на котором я катался по л л е я м смеялся от радости, и мне казалось, фантастически технично рулил. Мне долго было непонятно, как можно было взять на прокат холодильник, или телевизор, если напрокат значит кататься, а как кататься? Ещё можно было бегать по набережной, смотреть вниз на реку, мост, трубозаводов и на другой берег. Но начинался и заканчивался центр всегда фонтаном, мы выходили из автобуса в центре у фонтана, а потом ждали автобус, чтобы ехать из центра у фонтана. Мы долго ехали, ехали, ехали, я считал остановки, и вот автобус поворачивал, и фонтан становился виден. Но, как обычно, без струй. Когда в фонтане совсем не было воды и на сухом дне валялись листья, газеты и какая-нибудь сломанная детская игрушка, по дну можно было бегать с разрешения папы. Бегать и все время бояться, что мощные струи вырвутся из всех кранов. И что тогда? Я бегал и в ж а л Когда фонтан забивался, засорялся и в нем стояла мутная вода. Возле него можно было стоять и просто вглядываться в мутную воду, пытаясь разглядеть там жука-плоунца. Или можно было накручивать круги вокруг фонтана, пытаясь поймать водомерку, которую так хотелось хоть раз поймать. А когда фонтан работал, от него невозможно было уйти. Папа помогал мне подставлять ладошку под струю, удерживать руку. Струя приятно резала ладонь, брызги летели на волосы и одежду. Мы смеялись с папой, а еще... В струях фонтана иногда застревал кусочек радуги. Никакой фонтан или водопад уже не обрадует меня сильнее. Никаким струям я не смогу быть столь благодарен. Фонтан в городе был один. Тогда я не знал, что в городах может быть по нескольку фонтанов. Петергоф и фонтаны Петергофа, конечно, поразили меня. Когда я увидел их, мне было 9 лет. У меня даже осталась фотография на фоне фонтана а сам сон, разрывающий льву пасть. Но те фонтаны меня не обрадовали. Их было очень много, необходимо было все их осмотреть. Родители тащили меня от одного к другому. Конечно, я быстро устал, стал ныть, к у к с и т с я Потом получил пару горячих шлепков, и какое-то время таскался за родителями молча. Какая же это была мука ходить с родителями по музеям. Мне неинтересны были картины или скульптуры, что-то любопытное присутствовало в античных сюжетах, но люди, в смысле античные герои, высеченные из мрамора или изображенные на полотнах, всегда были какие-то вялые. И даже если они были с мечами и в доспехах, все равно что-то сонное и скучное было в их позах. Обнаженные женщины были какие-то, даже не могу точно сказать, неинтересные и все. А у нас в городе музей был только один – краеведческий. Он был маленький и необязательный. Перед входом в музей стоят две старинные пушки, с какой стати возле нашего музея поставили пушки – непонятно. Наш город совсем молодой, а те пушки сделали точно лет за 100 до того, как появился наш город. Но они стоят перед музеем, периодически наполняются мусором, потом их чистят и так много лет. В музее можно увидеть чучело животных, которые водятся в наших краях, т.е. о в тайге. чучело медведя, барсука, лося, волка и так далее. В отдельном зале лежат кости мамонта и каких-то других чуд, которые когда-то водились в наших краях. Там же есть каменные костяные наконечники копий и стрел. Их сделали те люди, которые когда-то жили по берегам нашей реки. Эти люди охотились на мамонтов и ловили рыбу в реке. Судя по тому, какие гарпуны есть в нашем музее, рыбы в реке водились большие. Мне же в лучшие дни удавалось поймать два десятка пескарей. Зато, когда пескарик в ы д е р г и а е ш ь из воды, он бьется на леске, растопырив все свои плавники, плавники, которые подсвечены утренним чистым солнышком, в этот момент пескарь кажется таким большим и красивым, какой же он потом маленький и скучный, когда зажарен на сковородке вместе с другой речной мелочью. В музее на стене висели изображения рыб, которые водятся в местных водоемах. Каких только там нет рыб – И н а л и м ы и т а й м е н е Хариус, конечно. Как же ловко древние люди делали свои наконечники. Я пытался делать такие же, причем использовал молоток и зубило. Ничего не получилось, совершенно. Как они это делали? А вот рисовали они не очень, даже совсем плохо они рисовали. Если спуститься ниже нашего города по реке километров на 50, то можно увидеть довольно грозные скалы. Левый берег реки там п о с т а р а л ь н о х о л м и с т ы й с березками, а правый скалистый и жуткий, с соснами на вершинах скал. На этих скалах есть древние рисунки. Их там много, ученые подробно их изучили, эти скалы теперь стали заповедником. И десятка-два людей, кто безбедно живет, а кто просто кормится за счет древних художников, которые зачем-то давно нарисовали корявых лосей с большими рогами, и также корявые изобразили себя с копьями в руках. А рисунки-то некрасивые, н ну о хоть убейте меня, некрасивые. Когда я смотрел на эти рисунки, я пытался представить, как могли эти люди жить здесь, как они не замерзли. То, что раньше в наших краях был другой климат, было тепло, а потом пришел ледник и стало так, как есть, меня совершенно не убеждало. А как же наша зима? Зима-то как? Такая зима, как наша, не может то быть, то не быть. Вот, в 50 километрах от нашего города, значит, когда-то рисовали на скалах какие-то люди. Я знаю про это, но я не знаю, как и когда умер мой прадед, где он похоронен. Дед не говорил мне об этом, я не интересовался. Мне было это неинтересно. Тогда. А теперь спросить не у кого. Знаю только, что прадед был инженером. Умер он, когда моему деду было совсем мало лет. Знаю еще несколько не очень важных и не вполне достоверных подробностей. А когда где похоронен, сохранилась ли могила? Не знаю. Ужас, правда? Зато я участвовал в раскопках древних могильников. Недалеко от нашего города есть и такие. Студенты-историки, мои друзья, ездили в археологические экспедиции и много об этом говорили. Всю зиму ждали лето, чтобы снова ехать копать. В их рассказах было столько романтики. И я был студентом, мне тоже хотелось приключений. К тому же я уже посмотрел пару фильмов про Индиану Джонса. Ребята взяли меня с собой в экспедицию, я тогда закончил второй курс. Продержался я три дня и сбежал. Просто выяснилось, что я не очень люблю умываться из озера и тут же мазаться мазью от комаров, это утром. Днем копать, с удовольствием обедать, а потом снова копать – Вечером сидеть у костра и спать в палатке было приятно, но, видимо, археологи все играют на гитарах и поют. К тому же у них много своих археологических, юмористических песен. Я понял, что мне не нравятся поющие у костра археологи. Но больше всего мне не понравились деревенские ребята. На плохих мотоциклах, которые приезжали из ближайших деревень на свет костров и звуки песен. Их влекли к себе студентки, приехавшие из города. Мне не нравились эти ребята, их мотоциклы, их действия, их разговоры. Особенно мне не нравились последствия их действий и разговоров. В общем, я сбежал из экспедиции, сел на автобус и через два часа я был в городе. Я вышел тогда на автовокзале и подумал, боже мой, два часа. Сначала немного по грунтовой дороге, потом по а с ф а л ь т у и я в центре города. Вот город. А можно снова сесть в автобус, и через два часа будет археология. Но археология действительно наука, и настоящее нешуточное дело. Ребята показывали мне холмы, даже не холмы, а кочки. Ничем не особенные, с к о р о в ь м и лепешками, травой, кузнечиками в этой траве. Рядом была деревня, в деревне магазин, в магазине к о c a c o л а а тут могильники. Но ребята показывали мне какую-то травку, которая росла на этих кочках, и объясняли мне, что она растет только на этих курганах. Так они называли эти кочки. Травка была как травка, но они объяснили, что даже через тысячу лет на могилах будет расти эта травка. Прежде чем копать, молодые и уже вполне зрелые археологи долго и убедительно научно что-то обсуждали, вычисляли, бивали в землю колышки и натягивали в е р е в о ч к и а потом все равно копали. Просто лопатами. В первый день я копал и копал, копал и копал. Я боялся найти кости или череп. Как-то было неприятно вскрывать чью-то могилу. «Ребята, не страшно в могилах-то ковыряться?» – спрашивал я. «Чреват же, а?» «Слушай, вот не надо этого!» — говорил кто-нибудь, и делал при этом такое снисходительно разоблачающее лицо. В первый день я ничего не нашел, а на второй день, уже ближе к вечеру, я нашел очень хороший бронзовый наконечник охотничьего копья. Он был сломан пополам, но был очень красивый. В первый день я копал с я азартом и внимательно осматривал каждый комок земли, даже когда мы снимали дёрн, и ничего, кроме червяков, найти было просто невозможно». А к концу второго дня я уже очень сомневался в археологии как таковой, просто копал. И вдруг из комка сухой коричневатой земли выпал сломанный пополам бронзовый наконечник. Я не сломал его лопатой, я в этом уверен. Мой наконечник не сверкнул на солнце, его не пришлось очищать от пыли веков специальной щеточкой. Такие щеточки я много раз видел в научно-популярных фильмах про археологов. Так вот, из-под моей лопаты выпало две половинки настоящего бронзового наконечника. Как я удивился, как я обрадовался, как я закричал. Я закричал, как вахтенный матрос, увидев долгожданную землю. И что тут началось? Все забегали, засуетились, у меня отобрали мою находку, оттеснили меня долой. Это потом уже мне объяснили, что в могилу мужчинам клали их оружие и прочее. Я это знал и так из школьной программы и научно-популярных фильмов. Наконечник, что я нашел, был охотничий, а не боевой. Это установили по ушку, которая б ы л о с д е л а н о на креплении наконечника. К этому ушку привязывали кожаный шнур, когда метали копье. Археологи объяснили, что такие предметы очень высоко ценились в том древнем обществе. А мне напоследок дали подержать мою находку и унесли ее в штабную палатку. Наконечник был очень красивый. И настоящий. Я тогда был героем дня. Вечером у костра за меня выпили, сказали, что я приношу удачу. Потом в мою честь спели археологическую песню. а вскоре приехали деревенские мотоциклисты, так что на следующий день я уехал в город. Но песни и драка с деревенскими не были основной причиной моего бегства. Я почувствовал азарт поиска, но отчетливо понял, что археология не моя наука. Я со всей ясностью ощутил, что мне жаль, что у меня забрали мой наконечник, а еще я понял, что если найду что-нибудь еще... то ни за что не отдам. Такие мысли и чувства никак не вязались с археологией. В двух часах езды от нашего города можно было найти наконечник, а в 50 километрах вниз по реке от моего города были древние наскальные рисунки, я родился на той земле. Мой отец, мой дед... прадед родились там, но я чувствую, что все эти рисунки и могильники от меня так же далеки, как египетские пирамиды, и так же мало для меня значат. Я не ощущаю никакой связи между мной и теми, кто много сотен лет лежал и лежит в моей родной земле. Я ничего не понимаю в связи с этим. Зато в рассказах деда было достаточно исторической глубины и временных пластов. Достаточно, чтобы чувствовать себя не просто так, оказавшимся в этом мире. Но это... Я чувствовал тогда, когда дед говорил, а я слушал.